Глава одиннадцатая Если открыть глаза, лёжа в собственной рубашке на своей кровати, да ещё и когда в окно врывается утренний свет, и не испытывать при этом никакого физического недомогания, то произошедшее накануне может показаться ночным кошмаром. Но когда полностью проснувшись, вдруг осознаёшь, что таких реалистичных кошмаров не бывает, и ты помнишь все подробности, ужас накатывает с новой силой. «Потому что не знаешь, как оказалось в своей кровати и почему у тебя ничего не болит, а главное, что вообще делали с тобой после потери сознания». Я рывком села на постели и прижала к груди одеяло, а потом встала и подошла к зеркалу, пытливо вглядевшись в своё отражение. «Не следа от пережитых приключений». «Опять лечение магией или всё же мне померещилось?» Глубоко вздохнула, стараясь унять колотящееся сердце, и решительно распахнула дверцы гардероба. платье которое я надевала в то утро, не было. А в секретере, там, где я держала свои записи, ничего лишнего или компрометирующего». Я перед сном отмечала дни на местный манер. Седьмой день одиннадцатой десятины. Сорок третий год от объединения. И перечисляла сделанные дела, чтобы не запутаться и хоть как-то обозначить свое пребывание в этом мире. Не нашлось записей за вчерашний или какой там был день. Не померещилось. Некоторое время я простояла вот так, посреди комнаты, в состоянии телесного недоумения. когда не знаешь, то ли сделать шаг вперед, то ли назад. А может, и вовсе стоит бежать». Я очнулась от стука в дверь, быстро накинула плотный халат и юркнула в постель, разрешая войти дрогнувшим голосом. Карина, несшая под нос, улыбнулась чуть нервно. «Вы проснулись? Сегодня такое прекрасное утро!» — защебетала девушка, расставляя на прикроватном столике завтрак. «Прям вообще прекрасное! Угу. И завтрак, и утро, и подали мне его, будто я благородная Вэй, ну или больная». И, судя по натужному веселью, Карину можно ни о чем не спрашивать. Тем не менее, я спросила. «Я долго <кхм> спала». «Так со вчерашнего дня спали», — кивнула Таня, моргнув и глазом. «Маркорни, — сказал, — вы не очень хорошо себя чувствуете, и потому проведете день в постели». «Ах, вот как! Хотя бы буду знать, что со мной происходит». Карина вышла прочь, а мне захотелось постучаться лбом о стенку. Да только на этот стук мог явиться Ерон и тоже ляпнуть какую-нибудь чушь. Что ж, похоже, у меня небольшой выбор — сделать вид, что ничего не происходит, как поступают все окружающие, или продолжить бегать по замку с требованием объяснить мне ситуацию. Ни то, ни другое меня не прельщало. Потому я выбрала третье. Как и всегда выбирала, почти всю свою жизнь. Книги. Мне еще в детстве вложили в голову идею, что в книгах содержится гораздо больше ответов, чем мы можем себе представить. Что мир далеких странствий, сказки, приключенческие и любовные, а то и страшные истории, дают представление о другой реальности, а значит, помогают наработать тот опыт, который не может быть доступен иным путем. Что исторические хроники учат ошибкам прошлого. Учебники помогают с основами, что книги становятся нашими спутниками, дают возможность стать милосерднее и жестче, добрее и уверенней в себе, разобраться в сложных жизненных ситуациях. Я всегда брала книгу в руку, когда искала новую информацию, и даже эпоха Google мало что изменила. Я пряталась в книгах от реальности, отдыхала, искала в них решения проблем, ответы. Вот и сейчас именно книги стали для меня той ниточкой, что соединяла с этим миром. И только работа не давала мне возможности торчать в библиотеке целыми днями в поисках ценной информации. Но сегодня я же болею. И славно, тем более я знала, что буду искать в библиотеке. Секцию, посвященную магии, а также различным ее проявлениям у разных существ, я обнаружила несколько дней назад и уже начала просматривать местами ветхие и потрепанные корешки. Было очевидно, что они использовались очень часто. Я позавтракала, оделась и привела себя в порядок, сегодня особенно тщательно причесавшись и затянув пояс на талии, и отправилась в любимейшую комнату, никого не встретив по дороге. И, как всегда, в царстве бумаги, кожи, а также тончайших деревянных пластин почувствовала себя лучше и уверенней. Я уже могла несколькими специальными хлопками зажигать свет повсюду. Это помещение мне казалось самым обжитым и современным, что ли. Уютная мебель, яркие лампы, немного естественного света и много дерева. Полы, столы, стеллажи и переходы. В библиотеке было несколько комнат. Лестницы, позволяющие дотянуться до верхних полок. Второй ярусы и книги. Книги, книги. Какие-то из них были на незнакомых мне языках, какие-то написаны вроде на местном, но читать их было, что на иностранном, совершенно невозможно. Но большинство оказались доступны для понимания. Я прошла к боковому шкафу в дальнем углу самой большой комнаты и приступила к работе. «Если бы в этом мире догадались выносить название на корешки». Ладно уж хотя бы на обложке, но за редким исключением приходилось открывать каждый переплет, вчитываться в титульный лист, а то и просматривать первую страницу, чтобы понять, о чем идет речь. А потом оставлять на полках послания для себя же, какая подборка на этом стеллаже или в ряду. Умерший архивариус, похоже, тщательно следил за общим порядком, местонахождением и тематикой, и хотя бы этим не добавил мне сложностей. Книги, которые меня и в самом деле заинтересовали и могли оказаться полезными, я относила и оставляла на небольшой этажерке возле удобного кресла для планомерного изучения. И поскольку на следующий день находила их там же, предполагала, что не нарушаю никаких правил таким образом, иначе их бы убрали. За библиотекой следили голы даже не Ярон, другие, которые не слишком-то жаждали знакомства со мной и потому тщательно избегали разговоров. Но работу свою выполняли тщательно. «Так, а вот, похоже, и нужная мне полка. Да ее всю можно переложить на мое рабочее место». Магические источники, магия камней и земли, наверняка проголов. Вымершие магические существа, слышащие и умершие, сказ о первом наезднике и еще несколько томов такого рода. Я села на свое любимое кресло и начала их просматривать в попытке обнаружить то, что мне показалось нужным, но так и не нашла. Снова вернулась к стеллажу и уже с большим тщанием перебрала увесистые фолианты и тоненькие, вручную сшитые тетрадки. Какой-то посторонний звук заставил замереть и обернуться. «Ярон?» — спросила неуверенно. Обычно именно общительный гол обозначал так свое присутствие и, будучи обнаруженным, выходил, посмеиваясь и присаживаясь рядом. «Ерон чаще всего сидел молча, пока я читала, и уходил, как только заканчивала, но иногда какая-нибудь моя фраза или осторожный вопрос подвигал его на небольшой рассказ-зарисовку, откладывающуюся в копилке моей памяти и помогающую представить этот мир более целостно. Но на этот раз никто не вышел. Показалось? Я прошла в соседний зал, проверила окна и пожала плечами». Похоже, уровень зловещих предзнаменований достиг для меня критической отметки, и я перестала беспокоиться по поводу посторонних звуков и знаков. Уж если сравнивать с реальной опасностью вчерашнего дня. Я передернулась и снова вернулась к нужному стеллажу. Неужели ничего нет? Или есть, но в каком-то другом месте? Потерла занывшие виски и вдруг нащупала небольшой выпуклый шрамик, который до этого не заметила. Наверняка со вчерашнего удара об камень. Снова стало зябко и тоскливо, да так, что захотелось спрятаться в плюшевом бордовом кресле и вызвать горничную, попросить горячий чай. И в этот момент будто легкий порыв воздуха взметнул разложенные на столе листы, и на них... «Обнаружился толстый том с витиеватым серебристым вензелем. Не это ищите?» Голос прозвучал глухо, невнятно, будто его обладателю было трудно говорить, но в то же время зло, угрожающе и почти издевательски. Я сглотнула, сцепляя пальцы между собой и медленно повернула голову к источнику звука.